Глава третья. Кобылицы недоины. Сняв свои шерстяные одежды, Будакен заменил их полосатыми соктскими шароварами, подставляя лучам солнца голую мускулистую спину. Он лежал на широком ковре, затканном синими цветами и красными птицами. Над ним распростерло ветви столетнее абрикосовое дерево, с бесчисленными мелкими оранжевыми плодами. Толстый ствол виноградной лозы обвивался, как змея вокруг дерева, поднимаясь на самую его вершину, и среди густой листвы повсюду виднелись восковые грозди винограда. Несколько слуг Фейзавла было приставлено к Будакену, и он их расспрашивал, как сажают деревья, сколько с них собирают плодов, как их сушат на зиму, что помещаются в сарае. Скифы освободили коней от сёдел и вьюков, полили их водой из канавок, смыв накопившуюся на боках соль и пыль, и кони стояли в тени, блестящие, шелковистые, погрузив головы в свежие снопы, сочные травы. В торговый двор прибыл новый скиф на исхудалом коне, покрытым густой пылью. Он привязал коня к кольцу на столбе, подтянув коню голову высоко, чтобы он остыл. Мягкими шагами Скиф подошел к Будакену и остановился перед ним, скрестив руки на рукоятке ножа, заткнутого за пояс. По лицу, серому от пыли, капли пота провели темные полосы. Встретившись со взглядом Будакена, Скиф опустился на колени на краю ковра и сел на пятки. — Что делают мои кобылицы? — Как бегает буревестник? — Жив ли маленькие чита? — были первые вопросы Будакена. Скиф развел руками. Из-под его войлочного остроконечного колпака выбивались, падая на плечи, длинные полуседые космы. Редкая борода — завитком свисала с подбородка бой бой плохо если уйдет пастух разве не разбрядется его стадо сейчас же прибегут волки и начнут растаскивать овечек во все стороны будаккен отставил пеструю глиняную чашу с вином которую держал обеими руками и насторожился Но князь Гелон обещал мне, что будет наблюдать за всеми моими стадами. Разве князь Гелон уехал? Князь Гелон делает все, что может, скачет от одного стада к другому, меняет усталых коней, кричит на пастухов, сам колотит их плетью, но толку от этого немного. Зачем же он скачет? Это не его дело. Ему надо сидеть около шатров на ковре в прохладной тени, попивать кумыс и ждать. А к нему должны приезжать табунчики с поклоном и говорить все, что им нужно и что случилось во всей степи. Разве я когда-нибудь гонялся за моими пастухами? Ты — другое дело. Ты всех держал в своей широкой ладони, а когда ты уехал то все поползли во все стороны, как щенки без матки. Мой бой, что будем делать? Кочевник ничего не скажет сразу. Его речь вьется, как тропинка в степи, и он должен начать издалека, чтобы пересказать все, что видел в пути. Будакен передал ему чашу с вином. — Выпей сперва соктского вина и не бойся. Пастух вернется к своим баранам и все исправит. Что же случилось? Старый скиф взял чашу, покосился одним глазом на темное маслянистое вино и понюхал его. Никогда такого не пробовал. Пусть папай даст нам всем много сил и целое стадо детей. Отпил немного и почмокал. С медом? Голова на плечах не закачается. Скиф закинул голову назад, показалось донышко глиняной чаши, и старик, вытращив глаза и отдуваясь, поставил чашу на ковер. — В битвах Согде послабее нашего, а такого вина наши кумы с собой не сделают, — сказал Будакен. Ну, рассказывай теперь по порядку, что погнало тебя из нашей равнины в догонку за мной. Как тебя звать? — Кажется, Асук. — Верно, верно, Сагил -сук, ответил сразу развеселившийся скиф. — Когда я родился, в шатер вошел отец и принес дикого козла — Асука. Асук — горный козел. — Вот меня и прозвали Сагил Асук. С тех пор я, как Асук, езжу по степи и не люблю сидеть в шатре. Сам знаешь, дома сидишь, последнее проешь — а по степи побродишь — счастье найдешь. Ладно, ладно, теперь рассказывай дальше, что делает Согдак Оксиарт, приехавший ко мне, когда загорелись огни на курганах. Этот Согдак очень полюбил кумыс и бузат. Пьет без конца, потом вскочит, бегает, пляшет, угощает стариков и их тоже заставляет плясать. Хозяин может только радоваться, если гость его весел, но я еще не вижу, от чего мне надо тревожиться. Князь Будакен, золотые у дела, большие у тебя убытки, кобылицы стоят недоенные, косяки сбились и пасутся на вытоптанном лугу, где уже травы не осталось, некому их перегнать на новые места. — А что же делают мои слуги? Разве загуляли вместе с Согдаком, Или порубили друг друга? Или болезнь их передушила? — Они почти все ушли от тебя. Будакен, нахмурившись, уставился на асука Большая рука его невольно шарила по ковру, точно отыскивала меч. Он всматривался в глаза вестника, желая узнать, что таится недосказанного в обветренном, сморщенном его лице. — Пей еще, — сказал он, указывая на полную чашу. Старик опять выпил одним духом чашу, и язык его развязался. Он наклонился к Будакену и стал говорить в полголоса. — Несколько саков нас подбивали. — Зачем, — говорят, — мы служим князю Будакену? Разве не такой же он скиф, как и все мы? Разве не родился он в закопченном промасленном шатре, как и мы? Почему же, — говорили они, — мы стараемся, работаем на него? А он все прибавляет баранов и жеребят к своим стадам, а мы как были в рваных кожаных штанах, так и остались, только новые заплаты нашили?» — Верно, верно, — отвечали мы тем, которые нас подбивали, — но что же поделаешь с Будакеном? Ему и солнце больше светит, чем нам. — И все сговорились уйти от меня, — прохрипел Будакен. Кулаки его сжимались. Хош запрятал его меч под ковер, зная дикие вспышки гнева своего хозяина. — Не то что сговорились, — отвечал Осук, а больше вожаки нас подбивали. Я им говорю, — А вы знаете, что значит? Он мне хлеб дает. А те отвечают, — Трусливый ты, козел, асук. Будакен не хлеб тебе дает, а крошки от того хлеба, что сам ест. И некоторые недовольные саки тайком съехались на берегу реки Ексарта в тот самый день, когда мы устроили скачки и праздник. — Кто же тогда был? — Говори имена всех. Будакен навалился на Асука и своей могучей рукой придавил его к ковру. — Всех назову всех, и я сам там был тоже. А больше всех говорил против тебя тот охотник, который приехал на твоем жеребце буревестнике. Будакен отпустил Асука, встал и поглядел кругом. Скифы, приблизившись, стояли молча, и их глаза впивались в Будакена. Спитамена среди них. Не было. Скифы шепотом переговаривались. Все слышали рассказ Асука и ждали, как поступит их князь. Будакен ведь ничего не делает так, как другие, а все по-своему. А Будакен похлопал по плечу Асука, засмеялся, и никто не мог понять, что у него на уме. — Пей, Асук. В нашей степи тебе такого вина не дадут. Рассказывай дальше. «Куда же ушли мои слуги? К какому князю? Не к хитрому ли старику Тамиру?» Асу, купиваясь вином, продолжал. «Свой собственный выселок сделали. Особое кочевье около каменного бока с кроша. Будем жить вольные, — говорят, — никому не будем кланяться». И я хотел было там поставить шатер, да думаю, подожду еще, посмотрю, что дальше будет. Будакен мой хозяин, он мне хлеб дает, зачем я его брошу? Вот меня Гелон и послал к тебе, чтобы я все рассказал. Девять раз менял я коней на наших сторожевых курганах, днем и ночью скакал, чтобы тебя остановить и скорее вернуть обратно к твоим стадам. Будакен стал громко хохотать. Ты думаешь, старая ящерица, что я вернусь сам доить кобылиц? Пусть остаются недоинными, же ребятам больше молока достанется. Ты думаешь, старый Сагила, сук, что я поскочу за моими слугами и буду просить их вернуться к старому хозяину? Пусть Бог попай даст всем сакам. — Столько же косяков, сколько он дал мне! — Вперед, вперед! — прогремел Будакен. Где же этот плесун с пришитой бородой? — Что же он думает споить нас вином в этом рабате, полном верблюдов и блох, и затем нас в пьянах перевязать веревками? — Зовите его сюда, а то я сам пойду его разыскивать. А Фейзавл, величественный и прямой, в длинной лиловой одежде, с пестрой повязкой на голове, с новой каштановой завитой бородой, уже входил во двор, сопровождаемый несколькими тощими слугами. Один из них на блестящем подносе нес разрезанную звездою дыню. Фейзавл, склоняясь, приложил ладонь к албу. Княжна Рокшанек шлет тебе эту дыню, чтобы ты накормил ею своего прекрасного коня. Она хочет повидать твое великолепие и силу, а также твоих смелых воинов. Она сейчас ждет тебя. Будакен приказал шести скифам оседлать коней, взять оружие и следовать за ним, а остальным оставаться неотлучно около вьюков. Он скинул соктские шаровары и переоделся в скифскую одежду. «Смотрите, не отходите от коней, держите оружие около себя». И не верьте ласковым словам, Сагдаков. Одного воина я пришлю обратно, когда приеду ко дворцу, чтобы вы знали, что с нами случилось. Будакен и шесть скифов выехали из Рабата, а на ковре, обнявшись с пустым кувшином, лежал Асук и бормотал. Сагил Асук — умный человек. Он и от Будакена получает хлеб, и товарищам поможет». Оставшиеся скифы сидели вокруг осука и старались разузнать от него, что произошло в кочевье Будакена.